Этим утром джинджер поделилась со мной кое-какой информацией. а Хотя Джинджеры не было, видно, очевидно, она активно работает за кулисами. В настоящее время в северной крепости Корон собрано только 500 солдат. 500? По одной только цифре сложно сказать, много это или мало, но по её тону звучит словно их очень мало. Силы же врага насчитывают около... 5000.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 Все-таки Шерон является вассальным государством королевства дракона-короля. Если напасть на Шерон, есть риск, что их сюзерен тоже вмешается. Несомненно, такое стремление не могло появиться само собой. Наверняка их к этому подтолкнул один из апостолов. Кто-то из королевской семьи. Или кто-то из полководцев, испланировавших эту атаку на форт Корон. Значит, возможно, план хитаками состоит в том, чтобы вымотать на в войне, а потом уничтожить силами бога смерти. Да?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 почему не в 10 то он серьезно у него что с арифметикой проблемы у нас 500 солдат у противника тысяч так 500 в десять раз меньше тысяч у тебя точно все в порядке М? мастер вы что пытаетесь так проверить меня <выс tôi> рассмеялся заноба смех как у полного придурка совсем не вежется с его серьезным видом просто посмотрите на это с другой стороны мастер Заноба начал объяснять.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 Его месторасположение было отличным, он был возведён на месте слияния двух рек. И впрямь даже знаменитая крепость суномата, возведённая за одну ночь, была построена в похожем месте. Примечание перевода. Среди прочего, Теотоми Хидеёши, человеку, объединившему Японию, приписывают возведение стратегически важной крепости суномата всего за одну ночь. Более того, берега реки проросли лесом,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 Также ожидается скорое масштабное вторжение. Уверен, вы немало этим встревожены. Однако с собой из города магии Шария я привел очень сильное подкрепление. за бы подмигнул. Ясно, получается, это мы эти его подкрепления. Ну, если маг святого уровня и правда равноценен тысячи солдат, то мы с Рокси потянем на 2000 Спасибо. Рокси поприветствовала солдат, сняв шляпу.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 Даже прозвище, что звучало проклятием, в ожидании предстоящей ожесточенной схватки, вероятно, показалось им весьма обнадеживающим. Господа, я обещаю вам победу! Повысив голос, занобов в победном жести воздел кулак в воздух. Солдаты, точно так же воздев кулаки, ответили мощным рюмом. Их мораль сразу подскочила до максимума. В любом случае, это была отличная речь.